Глава восемнадцатая. Я слышала все. Я сжала кулаки от того, что этот негодяй нарушил все мои планы, опустила глаза и попыталась придумать хоть какое-нибудь оправдание, что я здесь делаю, но в голову ничего не приходило, и я решила, что самым удачным решением было бы выскользнуть из этой гостиной и отправиться в свою спальню. «Дайна, я жду», — строго произнес Рихард, и все так же, не двигаясь, Продолжил сидеть на кресле и попивать янтарный напиток. «Что ты хочешь от меня услышать?» «Правду», — сказал он спокойно, размеренно, словно его ничего не тревожило. «Я слышал твой разговор с горничной. Ты просила принести тебе теплую одежду. Я хотела погулять перед сном, совсем не спится, Да и погода просто чудная». Рихард поднялся с кресла, отставил стакан и, обойдя трехногий столик и диван, приблизился ко мне. Чуть коснулся моей руки, отчего мне стало жарко, и на лице вспыхнул румянец, а затем отодвинул плотную штору и посмотрел в окно. «Ты хоть видела, что там творится? Не видно, ни сги!» «Да», — я сделала удивленное лицо и округлила глаза. «А я и не смотрела туда. Но ну, значит, не пойду никуда». Я сделала шаг в сторону. «Хватит!» — рявкнул Рихард и схватил меня за предплечье. «Что хватит?» испугалась я. «Хватит делать из меня, идиота!» процедил Рихард, сверкнув глазами. Я слышал про кучера и повозку. «Отпусти меня, Рихард!» дернулась я, чувствуя, что завтра на этом месте будет синяк. «Говори, сейчас же, куда ты собралась идти?» раздельно произнес он, подчеркивая каждое слово. Говорить ему правду о том, что мне нужно было увидеться с черным драконом Виром, я не хотела. Это было плохой идеей. После того, что лорд Моргер уехал из нашего шале в горах, никого не предупредив, Рихард будет невероятно зол, узнав, что я собираюсь с ним встретиться. Поэтому, немного подумав, я решила сказать то, от чего сердце обливалось кровью, и душа кричала раненым зверем. «Я собиралась сходить на могилку нашей Виви, ведь вчера у нее был день рождения». «Что? Но как? Почему ты не сказала мне о том, что собираешься?» «Я собиралась». Я вырвалась из его захвата и посмотрела в его темно-карие глаза. «Но ты был занят». «О чем ты?» — непонимающе произнес Рихард и нахмурил лоб. «Когда?» «После ужина. Я приходила в твой кабинет и все слышала». Я отвернулась от мужа, не в силах смотреть ему в глаза. «Дайна», — Рихард сглотнул и повернул меня к себе. «Что ты слышала? Отвечай». Мужчина тряхнул меня, как тряпичную куклу, и я увидела, как его зрачки приобретают янтарный цвет, и черная вертикальная полоса все больше проявляется. Дракон просыпался и злился. «Все! Я слышала все! Твоя любовница вещала об истинности и о сыне драконе, которого ждет! И о ненужной жене пустоцвете, которая не может подарить мужу детей!» Боль внутри меня нарастала, и я больше не могла говорить спокойно. «Меня трясло!» От осознания того, что происходило между ними, и правды, которую он от меня скрывал, и я чувствовала, что это была лишь вершина айсберга. «Дайна, все не так», — попытался оправдаться муж. «Не притворяйся, Рихард, я слышала твою последнюю фразу обо мне, когда Фина сказала, что тебе надо избавиться от меня, от своей истины. Я сделала акцент на этом слове и увидела по глазам Рихарда, что он все понял. «Может, повторишь эту фразу, эм, глядя мне в глаза?» Я подняла подбородок и взглянула в испещренное морщинами лицо, на потухший взгляд и играющие желваки. Губы его были сомкнуты и все больше превращались в тонкую полоску. Кажется, он молчал целую вечность и все старался прочитать, что же творится у меня на душе. «Ты правда этого хочешь?» – прошептал муж и отпустил меня. А после этого быстрым шагом покинул гостиную, оставив меня одну переживать заново случившееся. Как будто мне и без этого было мало проблем и той боли, которая никак не хотела отпускать меня. Согнувшись напополам, я без сил упала на колени и мысленно попросила прощения у маленькой Виви за то, что не думала о том, что она может быть жива. Сейчас, когда память еще не вернулась ко мне окончательно, я не могла поверить в то, что все это время муж убеждал меня в том, что наша дочь мертва. А я велась на его ложь или и даже не предпринимала ни одной попытки узнать правду. Все это было таким странным и бессмысленным, что, больше не думая и не жалея себя, я поднялась с колен и отряхнула халат. Смахнула горькие слезы с лица, поправила выбившиеся прядь волос и глубоко вздохнула. Подошла к столику, взяла стакан с недопитой янтарной жидкостью и втянула в себя насыщенный аромат дуба. Резкий запах ударил мне в нос, И я поморщилась. «Гадость!» — выдохнула я и опрокинула стакан внутрь. Горькая жидкость потекла по горлу в желудок, и мне показалось, что я задыхаюсь. Словно она выжгла все внутренности, ничего не оставив, кроме четкого ощущения, что я сейчас умру. Прямо здесь, на этом полу. Но спустя несколько секунд меня отпустило, и вдруг стало удивительно тепло и очень спокойно. Улыбнувшись в разительной перемене, Я поставила стакан на каминную полку и услышала тихие приближающиеся шаги. Повернулась и увидела, что в проходе стоит моя служанка Хрода, а в руках у нее выходное платье, теплая накидка, зимние чулки и сапожки. Хрода, промурлыкала я и потянулась руками к своей горничной. Одевайтесь, госпожа, времени очень мало. Она оглянулась и сделала шаг ко мне. Кучер с повозкой ждут вас у входа. «Но как? Неужели ты никому ничего не сказала?» Я удивленно посмотрела на служанку. «Госпожа Дайна, когда вы только вошли в семью милорда Эрлинга и появились в этом доме, все здесь стало иначе. Казалось, дом наконец-то вышел из многолетней спячки. А еще благодаря вам, у меня и моего брата теперь есть крыша над головой и работа». Я поджала губы и несколько раз моргнула. Я ничего такого не помнила, но не верить этой бедной девушке не могла. Кстати, мой брат Халис – кучер, и он отвезет вас куда нужно и привезет обратно. Поэтому давайте поторопимся, пока лорд Рихард не надумал вновь спуститься в эту гостиную.